Не могу я больше эту проклятую икру есть, взмолился Верещагин, отталкивая миску. Надоело, хлебца бы. Ешь, тебе говорят, приказала Настя, и зачерпнув полную ложку икры, поднесла ему картоф. Верещагин капризно помотал головой, но она настояла, и он мучись проглотил икру. Она же затараторила: Ой, нынче страха-то в пидженте. Из дома никто носа не кажет. Этот рыжий, что к нам приходил, самого Абдулу будто поймал. Верещагин, услышав это сообщение, на какое-то время перестал жевать, заинтересовался. Не заварил он кашу, продолжал Настасья, зачерпывая очередную ложку икры. Господи, ты хоть не задирайся, не встривай. Будет с тебя, свое отвоевал. Верещагин неприязненно взглянул на жену. с отвращением проглотив ещё порцию икры. Он любил своё военное прошлое как самые счастливые дни жизни, и упоминание о том, что он уже отвоевал, всегда его злило. Петруха, обняв свою винтовку, сидел у двери Зендона. Абдулла вёл себя тихо, из темницы не доносилось ни звука. Через двор музея к колодцу прошла Гюльчатай. из-под поранжи, улыбаясь Петрухе. Петруха вскочил на ноги, окликнул её. Девушка охотно остановилась. "Гюльчатай, открой личико", попросил Петруха, подойдя поближе. "Ну, открой". Дельчатая заколебалась, взялась за край поранжи. За углом раздался непонятный шум. "Вроде крадётся кто-то", встревожился Петруха, прислушиваясь. Из-за поворота галереи второго этажа доносились какие-то звуки. Пошли за дверью, попросил Петруха. Я мигом. Он добежал до арки и свернул за угол здания. Гюльчатай поставила кувшин на землю, проводив взглядом Петруха. Гюльчатай внезапно услышала на свое имя. Голос произнесший его заставил ее задрожать. Подойди к двери. Как только Петруха убежал, и Гюльчатай осталась во дворе одна, наблюдавший за ними Абдулла понял, что наступил тот самый, может быть, единственный момент, которого он ждал. Сухов, говоря Рахимову, что Восток дело тонкое, оказывается, и сам ещё не до конца понял, насколько оно тонкое. Он допустил промашку, не оценив, а вернее, не зная всей силы безропотного подчинения гаремной жены своему хозяину. Дельчатая, как загипнотизированная, подошла к двери Зендона. За решётчанным оконцем она увидела Абдулла. "Открой лицо", приказал Абдулла, пронзительно глядя на свою жену, и отодвинь засов. Как во сне, она безропотно выполнила приказание. "Подойди сюда". Дельчатая вошла в темницу. Она шла как кролик, куда его ни смеет ввести взгляда о страшный глаз своего мужа. Абдулла Сарвас на её чедру, и обхватив пальцами её тонкую шею, привлёк к себе. Скажи мне, почему ты так и не полюбила меня? с тоской в голосе спросил он. Я боялась тебя, господин, прошептала Гюльчатай. Абдулла вспомнил завет умирающей Сашеньки и горько усмехнулся. Ты мне нравилась всегда, сказал он. И это были последние слова, которые слышала Гюльчатай в этом мире. Абдулла стиснул своими железными пальцами горло Гюльчатай, и та, затрепетав, медленно осела на пол. В галерее второго этажа Петруха увидел Лебедева, который складывал какие-то картины и посуду в нишу, сделанную в полу. Рядом лежали плиты которыми он собирался ее прикрыть. А, это вы, облегченно сказал Петруха. Что это вы делаете? Прошу вас, ни звука! Поднял палец к губам Лебедев. Здесь тайник. Я пытаюсь сохранить наиболее ценные экспонаты. Петруха повернулся и побежал обратно на свой пост. Он бросил взгляд на дверь Зиндона. Та была заперта на задвижку. Гюльчатай сидела у двери, укрытая чедрой. Петруха подбежал к ней, присел на корточки рядом. Гюльчатай, ну открой личика, ты же обещала, попросил он. Чедра откинулась, суровое лицо Абдулы открылось под ней. Петруха отпрянул, попытался вскочить, но сильный удар ребром ладони в шею помутил его рассудок, и он повалился на рзнь. В следующее мгновение Петруха был убит штыком винтовки, которую Абдулла снял с его плеча. Опрокинув винтовку, он с размахом всадил штык в сердце парня. Затем Абдулла мягко, как тигр, метнулся к воротам, оставив убитого, торчащий в груди винтовки штык, который глубоко ушёл в землю.